Со временем христианство распространилось почти по всей Пермской земле и возникла необходимость в создании церковной организации. Стефан отправился в Москву к великому князю Дмитрию Ивановичу и митрополиту Пимену просить, чтобы в Пермскую землю назначили епископа. Великий князь и митрополит, рассудив и подумав, и порассмотрев, решили, что сана епископа Пермского более чем кто бы то ни был достоин сам стефан епифаии особо подчеркивает что стефан получил сан епископа исключительно за свои заслуги не дав никому ни дара ни посула ни мзды впрочем добавляет епифаии нечего было и дать ему так богатству он не стижал стефан вернулся в пермскую землю радуя са благодаря Бога, устроившего все добрее зело. Долгие годы прожил Стефан среди пермян, пользуясь их любовью и уважением. Было бы не только наставником, но и заступником. Когда жители Вятки совершили грабительский набег на пермян, Стефан организовал отпор. Во время голода он хлопотал о доставке хлеба из Вологды. Ездил в Новгород увещевать новгородских старейшин, чтобы они не разрешали своим шкуйникам бесчинствовать на Пермской земле. Характерно, что в житии Стефана Пермского совершенно отсутствуют какие-либо чудесные явления. Его святость проявлялась не в чудесах, а в самой его подвижнической жизни. Единственный рассказ о чуде, связанном с именем Стефана, содержится не в его житии, а в житии Сергия Радонежского. По делам церкви Стефану время от времени приходилось ездить в Москву. Обычно по пути он заезжал в Троице сергиеву лавру к Сергию Радонежскому, с которым был в дружеских отношениях. Но однажды, торопясь, он не смог навестить Сергия, и лишь проезжая мимо, издалека, с расстояния в несколько верст, с молитвой его приветствовал. Сергий в это время сидел с своими учениками за трапезой. Духовным взором он увидел Стефана и, встав, поклонился ему в ответ. Ученики Сергии удивились, он объяснил им причину своего поступка, указав место, где сейчас находится Стефан. Несколько недоверчивых учеников побежали туда, нагнали Стефана и убедились, что это все было так, как сказал Сергий. Впоследствии на этом месте был поставлен крест, разрушенный при советской власти. Сейчас он восстановлен. В один из своих приездов в Москву Стефан внезапно заболел и 26 апреля 1396 года скончался. Похоронен он был в московском Кремле, в церкви Спаса-на-Бару. Пермяне горестно его оплакивали. «Учитель наш добрый, куда ты ушел от нас, сиротами нас оставив?» Если мы потеряли золото или серебро, то нашли бы другое, а тебя, потеряв, другого не найдем. Василий Блаженный Во второй половине пятнадцатого столетия от Рождества Христова, от створения мира на исходе седьмой тысячи лет, в России с ужасом ждали конца света. К тому были знамени. В мае месяце выпал глубокий снег, Озеро Неро, на котором стоит Ростов Великий, две недели страшно выло, по ночам затмевались луна и солнце. «Мысль о скором конце, — пишет Карамзин в истории государства российского, — вселяла в людей равнодушие к славе и благо Отечества. Менее стыдились государственного иго, менее принялись мыслью независимости, думая, что все ненадолго. Но уже близко было и окончательное освобождение от Золотой Орды и объединение русских земель, расцвет и украшений Москвы. В то время в подмосковном селе Елохове жили сельские обыватели, муж с женой Яков и Анна. Долго у них не было детей, о чем они очень горевали и неустанно молились Богу. И вот в 1464 году бог дал им сына нареченного василий яков и анна сами люди благочестивые изумлялись благочестию и приверженности к богу их маленького сына когда василий подрос отец отвел его в москву и определил учение к сапожнику мастерская сапожника учеником которого стал василий находилась в китай городе близ кремля Сапожное ремесло было в Москве делом почтенным и прибыльным.